Третьим из его пяти сыновей, которому выпало стать самым знаменитым из них, был Иуда Маккаби, или по-гречески «маккавей». Предположительно, это прозвище означает «молотобоец», и возникло оно в связи с победами, которые он одержал впоследствии. Во всяком случае, это семейство стало более известным как «маккавеи», И апокрифы, описывающие события того времени, будь то объективный исторический рассказ первой книги Маккавеев или драматизированная история в случае со второй книгой Маккавеев или вымысел в случае с третьей, все они получили такое название. Искрой для еврейского восстания против селевкидов послужил приезд в Модин чиновника от Антиоха, который должен был проводить в жизнь новые законы. Он попросил Матафию как видного еврейского лидера, показать пример и осуществить ритуал жертвоприношения Зевсу в соответствии с новыми требованиями. Маттафия отказался. Когда другой еврей согласился выполнить царский приказ, Маттафия убил и этого еврея, и чиновника селевкидов. После этого ему ничего не оставалось, как поспешно покинуть Модин. Маттафия с сыновьями направились к Гуфнанским холмам, на северо-восток от Модина. К ним пришли другие евреи, отвергавшие новые законы, и в мгновение ока сформировался повстанческий отряд. После ухода в горы Маттафия вскоре умер, и отрядом стал командовать его сын, Иуда Маккавей. К примеру Маккавеев последовали отряды хасидов, что по-гречески означает «набожные». Их единственной заботой была религия, политикой они не интересовались. И только когда обычаи иудаизма оказались вне закона, они решили прибегнуть к насилию, и в сложившейся обстановке проявили себя действительно фанатичными борцами. Гофнанские холмы находились на территории Самарии, и наместник селевкидов Аполлоний, правивший этой областью, быстро пошел туда, чтобы пресечь восстание, пока оно не зашло слишком далеко. По всей вероятности, Аполлоний был человеком самоуверенным. Должно быть, его убедили, что он легко справится с несколькими бунтовщиками. Люди Иуда залегли в засаде и напали на него. Воины Аполлония разбежались, а он был убит. И Иуда забрал его меч, чтобы драться им дальше. Победа воодушевила консервативных евреев в Иерусалиме и поставила приверженцев эллинизма в трудное положение. В 166 году до н.э. в Иерусалим были посланы более значительные силы, чтобы оккупировать его и положить конец надоевшему бунту. Иуда Маккавей со своими людьми снова устроил засаду, на этот раз убег Хорона, в 12 милях северо-западнее Иерусалима. Воины селевкидов во второй раз попались в ловушку и были уничтожены. Еврейские повстанцы досаждали теперь очень сильно, но Антиох не мог полностью переключить свое внимание на них. Нужны были деньги, и ему приходилось добывать их где-то на востоке, в тех провинциях, которые провозгласили себя независимыми и перестали платить налоги. Поэтому он пошел на восток, оставив небольшой еврейский военный отряд на попечение своего министра Лисия. В 165 году до н.э. Лисий собрал у Эмауса в 15 милях западнее Иерусалима, в 11 милях западнее укрепленного пункта Маккавеев, в Мицпе сильную армию. Иуда держался стойко своей позиции и продолжал обороняться всего лишь с тремя тысячами человек. Но армия селевкидов не могла ждать. Если бунтовщики не принимают бой, их надо заставить. Однако селевкидский командир допустил ошибку. Он разделил свои войска и послал к Мицпе только часть из них. Именно на это и надеялся Иуда. Когда силы противника оказались раздробленными, Он со своими людьми помчался к Имаусу, где атаковал оставшуюся там часть армии селевкидов и разгромил ее. Покончив с ней, Иуда развернулся, чтобы встретить возвращавшийся ни с чем контингент из Мицпы. И селевкиды потерпели поражение в третий раз. В том же году Лисий сделал еще одну попытку. Он направил свои войска в обход Иудеи в дружественную Идумею и начал наступление на Иерусалим с юга. Бдительный Иуда остановил их у Бетцура, в 16 милях юго-западнее Иерусалима, и вновь одержал победу. К этому времени следовавшие одна за другой победы Иуды привели на его сторону столько евреев, что повстанцы могли занять Иерусалим. Войска селевкидов вместе со своими сторонниками из числа Эллинизированных евреев до сих пор контролировали укрепленную часть города, но Маковеям удалось захватить храм.